Глава восьмая. Аврора. Когда Арсений уходит, я забираюсь под одеяло. Меня всю трясёт. Голова кружится. Это уже даже не страх, это какой-то животный ужас. Тот, который кролик испытывает рядом с волком. Укутываюсь, словно в кокон. Я не дамся им ни за что. В голове не единой мысли, лишь страх. Проваливаюсь в сон. Меня охватывает пламя, затем снова окунает в ледяную воду. Зуб на зуб не попадает, я вся мокрая. Мне снится, что бегу. Просто бегу в полной темноте, не знаю, куда и зачем. Затем слышу хриплый голос. «Ава! Бежать!» Мчусь от него быстрее, но внезапно ноги начинают вязнуть в осязаемой темноте. А голос все ближе, меня вырывает из жижи, я отбиваюсь. Постой! Да, блять, Ава! слышу жесткий мужской голос, начиная бороться активнее. Блять! Да ёб твою мать! Хватит драться! Внезапно становится холодно. Так холодно, что зуб не попадает на зуб. Еще одеяло, но оно ускользает. Шарю руками, но мои запястья перехватывают. Нельзя! рычит мужчина совсем рядом. Так температура не спадет, прекрати! Холодно, всхлипываю. «Мне холодно». «Знаю». Голос вдруг становится мягче. «Подожди, сейчас». Он отпускает мои руки. Я обнимаю себя. Тело не чувствую, а потом меня обволакивает тепло. Сознание находится в полусне. Чувствую рядом источник огня. Прижимаюсь к твердому телу. Теперь тепло повсюду, вокруг. «Спи, Ава». Рычащий голос не пугает больше. Должно стать легче. Врач придет утром. Я засыпаю. И мне так хорошо сейчас. Спокойно. чье то сильное сердце бьется в унисон с моим. Или это галлюцинация? Мне так одиноко, что мозг уже придумывает компанию. Просыпаюсь от того, что тяжело дышать. Распахиваю глаза и вижу лицо. Мужественное. Суровое. С густой щетиной и кольцом в носу. Euh, арсений Сердечко замирает. Я таращусь на бандита, рука которого сейчас лежит на моей груди. «Что он? Как?» От ужаса начинаю задыхаться. Боюсь даже пискнуть. «Почему он здесь?» «Боже!» И тут мне в пах упирается что-то... Что-то... О, Господи! Дергаюсь, каким-то чудом выскакиваю из-под руки бандита и скатываюсь с постели. Больно бью задницей, забираясь обратно на кровать, и сталкиваюсь с изучающим взглядом. М -м -м -м -м. Хэппи спит в ногах Арсения. Я не могу поверить в то, что вижу. Мужчина в одних домашних штанах, совсем не страшный. Но почему внутри все переворачивается от одного его вида? Как ты? Коротко спрашивает, пристально взглядывается в мое лицо. У тебя была высокая температура. Мы не смогли влить в тебя лекарство, так что обтерли ледяной тряпкой. И я лег рядом. «Вы... спали со мной?» Осматриваю себя, на мне огромная черная футболка. «Это ваше?» «Рената». «Божечки-кошечки!» «Я... я...» блин не в силах выразить свои эмоции от происходящего. «Ты вообще по-русски разговариваешь, Ава?» Он садится на постели спиной ко мне. Потягивается стараясь не смотреть на его татуированную спину и четко очерченные мышцы. Каждый мускул перекатывается. Красота мужского тела завораживает. «Нравится?» — ухмыляется. «Хочешь, по-быстрому тебя трахну? Обещаю, что тебе понравится, я в этом хорош». «Нет, спасибо». Густо краснею, понимая, что он меня поймал за рассматриванием. «Сегодня приедет врач, тебя осмотрит. Пока надо позавтракать и еще вон...» Возьми, там для твоего матка шерсти лекарства привезли. Бросает мужчина, встает и направляется к двери. «Арсений!» — зову его. «Что?» — снова рычит. «Спасибо», — опуская взгляд. «Мне и правда было очень плохо. Он странно смотрит на меня. Не ругается, не матерится, а лишь пристально рассматривает. Взгляд мужчины скользит по моему телу, и мне становится не по себе. Какой-то он сейчас...» заинтересованы, что ли? Они решили начать действовать? Сделать со мной что-то ужасное? Одевайся и спускайся завтракать. «Ава, мы выпустим тебя из комнаты только потому, что тебе надо поесть», снова начинает угрожать. «Если выкинешь, что? Сразу пойдешь обратно». «И этот вот, бессмертный». Он смотрит вниз на Хэппи самозабвенно, трущегося о его ноге. «Тут пусть сидит. Если вылезет, скормлю псам, ясно?» У них есть собаки? Да. Тихо соглашаюсь, лишь бы он перестал рычать. Отлично, жду внизу. Футболку Рената оставь на кровати, горничная ее заберет. Арсений уходит. Я остаюсь одна в полном замешательстве. Не могу понять отношение этих бандюков. То орут на меня, то лечат. Угрожают, а потом приглашают на завтрак. Или это такой план? Может, это намеренный абьюз? Вводит меня в заблуждение, чтобы я запуталась и потеряла бдительность? Ищу глазами одежду. Ничего нет. Во что мне тогда переодеваться? Может, в шкафу что есть? Открываю дверцы. Там аккуратно сложены мои вещи. Чистые, выглаженные. Мало того, что меня раздели, так еще и одежду постирали. Я не понимаю. Сажусь на постель, закрывая лицо руками. Внутри меня появляется странное тепло к этим двоим. «Нет, Ава, они этого и хотят, но я не позволю им. Мне уже намного лучше, сильного жара нет, но все еще слабость. Натягиваю вещи и понимаю, что это мой шанс, возможно, единственный». В голове быстро созревает шаткий план. «Я не могу ошибиться, иначе меня просто убьют. Я должна сбежать отсюда». Стискиваю руки в кулаки и встаю. «Я должна». Сижу сквозь зубы, стараюсь перебороть страх. Мне главное добраться до города. Там я что-нибудь придумаю. Выхожу из спальни на ватных ногах, топую к лестнице.